Косухин оторвал руку от зеркала и быстро оглянулся. Похоже, никто не заметил. Он отвернулся, стараясь не глядеть на вновь ставший черным камень. Теплым он стал под рукой, и синева рождалась от тепла. Рука пришельца с далекой тускулы, открывшая путь в подземелье, оживила зеркало. Чиф выбрался наружу с наслаждением, вдохнув свежий весенний воздух. Ну почему получается именно так? Отправляясь на землю, он думал устанавливать связи с подпольем, собирать информацию, исследовать странную, страшную политическую систему, существующую на родине предков. А пришлось столкнуться вначале с тайной могилой на Донском, с краснолицем Волковым, теперь еще и с этим. Что он расскажет дома? Бен открыл тайну института в теплом стане. Лу пытается понять психологию тех, кто стал жертвой сталинской мясорубки, а чем занимается он. Захотелось немедленно оказаться дома. Там привычные дела, отец проводит испытания новой техники, центральный комитет соцпартии готовится к избирательной кампании, боевые ребята из Совета Генерации планируют устройство первого постоянного поселка в долине Больших Ветров. Все просто и понятно. А если встречаются тайны, то научные, вполне объяснимы с точки зрения здравого смысла. Пространственная связь, ауэрит Кента, термоядерный синтез, молекулярное копирование. Все ясно, разумно и привычно. Он тускуланец. Бен, наверное, прав. До ночи Косухин просидел в лагере, без возражений одобряя все распоряжения товарища Лю, готовившего отряд к завтрашнему походу. «Да». Пора уходить. Он вернется в столицу, а заберет Бена и Лу и отправится домой. Тайна останется тайной, а Гасфер будет по-прежнему непобедим, и все пойдет своим чередом. Уже в полной темноте вернулся Валюженич и Джао. Ученые выглядели довольно уст... довольными и усталыми. Тед сообщил, что все задуманное выполнено, и теперь дело за их недоверчивыми коллегами. Фотографии и записи позволят разгромить скептиков в пух и прах. Все давно заснули. Над Почанком взошла тонкая молодая луна. А Чиф все еще не мог решиться. Завтра утром они уйдут и уже никогда не смогут узнать. Он шел за сотни километров ради того, чтобы получить ответ. Отвечать оказалось некому. Но есть еще странное зеркало в подземелье. Если он Косухин не рискнет, то станет просто дезертиром. Ведь чтобы помочь ему, погибли люди, готовы идти за товарищем ход даже в ад. На душе было муторно, но Косухин заставил себя встать. Он пойдет, а там будь что будет. Чиф разбудил товарища Лю, приказав никого не выпускать из лагеря. Встревоженный разведчик предложил пойти вдвоем, но Косухин повторил приказ. Лёвый Дзян подчинился, хотя и без всякой охоты. Чиф взял фонарь и быстро пошел по улице, ведущей к развалинам дворца. Уходя, Валюженич и Джам позаботились надежно укрыть тайник. Но повернуть каменный лотос не составило труда. Сложнее оказалось в подземелье. Камень, служивший стопором, оказался сдвинут далеко в сторону. Но Чиф решил рискнуть, будучи почему-то уверен, что выберется из-за Ладонь легла на камень, послышалось легкое гудение. Он шагнул вниз по лестнице, тут же услыхав, как за спиной захлопнулась дверь. Косухин не включал фонаря, но к своему удивлению заметил, что в подземелье не так уж и темно. Свет шел откуда-то сверху, Чиф поднял взгляд и ахнул. Светилась фреска. Потолок словно стал небом, глубоким, бездонным. Живой теплый блеск золота. Алый неровный огонь, клубящаяся чернота. Как же они не заметили этого раньше? Или все дело в том, что тогда он, Косухин, был не один? Чиф бросил взгляд на кипение кровавых облаков, закрывающих золотое небо, глубоко вздохнул и прикоснулся рукой к следам на черном камне.